«Ферма Карабаса». Вскоре после выхода первых глав бандитского Петербурга заглянул ко мне в редакцию один гражданин. В целом, положительно отозвавшись о моих очерках, он посетовал на некоторые неточности в рассказе об иерархической структуре петербургских банд. Глубокие познания визитера в предмете нашей беседы, его манеры, одежда и речь не оставляли сомнений в определении избранной им профессии». Да он и не скрывал ее практически с самого начала нашего знакомства. Гражданин представился Карабасом, лидером одной из бандитских группировок Петербурга. На самом деле, конечно, кличка у нашего гостя совсем другая, но одним из условий наших контактов было его полное инкогнито. Почему мы решили назвать его именно Карабасом, а не как-нибудь иначе, слушатели поймут из рассказанного далее». Карабас заверил, что его визит не будет иметь никаких неприятных последствий. Он де вызван исключительно благородными целями ⁇ помочь журналистам правдиво рассказать читателям о таком интересном явлении, как современный бандитизм. Поймите, Андрей, говорил Карабас уже в ресторане, где он предложил продолжить беседу. Пройдут годы, и все у нас в России устаканится. Нынешние бандиты станут солидными предпринимателями, бизнесменами, может быть, даже издателями и меценатами. В мировой истории такое уже было, в США. Так вот, в далеком будущем историкам наверняка будет интересно знать, с чего, с какого капитала зарождались могущественные корпорации и финансовые империи. Откуда взять эти сведения? В том числе и из старых газет и книг. Понимаете? О нас в будущем будут судить и потому, что вы напишете сегодня. Это понимают не все из нашей среды, но те, кто понимает, безусловно, заинтересованы в объективной информации о нас. Карабас не шутил. Он вертел в руках полупустой фужер, смотрел куда-то поверх моей головы и мыслями был далеко в грядущем. Я усмехнулся, и Карабас вернулся в день сегодняшний. «Понимаю, о чем вы подумали», — сказал он. «Нет, я не имею в виду себя лично, я не настолько тщеславен. Я говорю о всем явлении в целом. Нынешний бандитизм в России переходного периода от социализма к капитализму – это непримитивная уголовщина, в чем пытаются уверить обыватели наши оппоненты из ментовки. Это сложное и интересное социально-экономическое явление, между прочим, объективное, как любая историческая закономерность». А что касается личностей, в США сейчас вышла книга «История американской преступности». Настоящий бестселлер. Не читали? Я пришлю вам экземпляр. Может быть, когда-нибудь нечто подобное выйдет и у нас, и это тоже будет безумно интересно. Вот только кто будет ее писать? Я лично опасаюсь однобокого, предвзятого подхода, ведь большинство пишущих на криминальные темы получают информацию из милиции, а ее вряд ли можно назвать абсолютно объективной. Нас часто изображают этакими тупыми монстрами, которые выжигают деньги из людей утюгами и паяльниками. И Карабас спустился в долгие рассуждения, суть которых сводилась к тому, что все люди, в том числе и бандиты, поэтому и среди них бывают хорошие и плохие, честные и подлые, трусливые и смелые, жестокие и добрые, жадные и щедрые. Карабас приводил многочисленные примеры в подтверждение своих слов. Правда, все примеры были обезличенными. Там, где следовало назвать кличку или имя, он с небольшой паузой говорил «один человек» или «другой человек». Человеками Карабас называл исключительно бандитов. Говоря же о бизнесменах, он употреблял словосочетание «один барыга» или «другой барыга». Я начал уже немного уставать от разговора, который на самом деле был практическим аналогом. Как вдруг Карабас, рассказывая о методах получения денег с должников, произнес следующее. «Лично я против физической жестокости. Всегда есть другие методы. Например, моих должников никто не пытает и не мучает. Если они не могут отдать долг...» «Их просто доставляют в мое имение, где они отрабатывают то, что задолжали». «На селе рабочие руки – большой дефицит». Я стал спрашивать его об этом подробнее, но Карабас неожиданно замкнулся, свернул беседу, и мы распрощались, договорившись о том, что этот разговор будет не последним. Все последующие встречи я возвращался к теме карабасовского имения и трудящихся там должников – Но он особого энтузиазма не проявлял, пока однажды, махнув рукой, не сказал в сердцах. «Да что ты прицепился ко мне с этой фирмой? Что да как? Поехали со мной туда на выходные. Сам все и увидишь». Может быть, он сказал это, погорячившись. «Видимо, думал, что я откажусь от поездки. Но я согласился». Правда, от момента его приглашения до самой поездки прошло почти полтора месяца. То у него возникали срочные дела... То барахлила машина, то еще что-то. Мне казалось, что Карабас сам был не рад тому, что меня пригласил. А время тянет, чтобы на ферме его все успели привести в то состояние, когда безопасно было бы показать ее журналисту. Наконец он позвонил мне в одну из пятниц. «Завтра я еду на ферму. Поедешь?» «Конечно. Я буду у твоего дома в 6 утра». На следующее утро вишневый «Мерседес» стоял у моего подъезда. Карабас сидел за рулем, на пассажирском сиденье расположилась красивая женщина. «Моя жена, Андрей», — представил он нас друг другу. «Я спросил, далеко ли нам ехать. Километров четыреста, часа за четыре доедем». «Это по нашим-то дорогам», — Карабас хмыкнул. «Все ругают наши дороги, а ругать надо наши машины», — сказал он, любовно поглаживая руль «Мерседеса». «Мы отправились в путь». Когда проехали километров сто, Карабас повернулся ко мне и предложил. «Ты ляг, поспи». "Ты да я не хочу». «А ты все равно ляг». И я понял, что он не хочет, чтобы я запомнил дорогу. Машина поворачивала, петляла, негромко играл магнитофон. «Просыпайтесь, подъезжаем». Потрясла меня за плечо супруга Карабаса. Я сел. Карабас обернулся ко мне, потом высунул руку из окна и довольно сказал. «Кому принадлежат эти поля и леса?» И ответил сам себе, «Маркизу Карабасу, а вот и мое имение». Имение Карабаса представляло собой хутор, стоящий на небольшой возвышенности. Очень большой дом, служебные постройки, баня, сад и просторный загон для скота. Вокруг дома проложена толстая стальная проволока, которой цепями были пристегнуты два огромных волкодава. Волкодавам это позволяло ходить вокруг всего хутора. Перед домом стоял небольшой красный трактор. Из избы вышли четверо мужчин, трое еще не старых, а один — седой колченогий. «Батюшки, приехали! А мы уж и не ждали! Радость-то какая!» — запричитал колченогий. В бурных проявлениях его радости чувствовались фальш и испуг. «Режь барана!» — коротко бросил карабас, проходя в избу. Молодые в это время удерживали рычащих волкодавов. «Барашка-то не трудно, сей момент, но, может быть, и не надо? Вечером Иван лося подстрелил, сейчас котлеток навертим, печеночки поджарим, а? Баньку-то, баньку истопить!» — суетился Колченогий. Карабас вопросительно глянул на меня и сказал, «Бани не надо, времени мало, а лося готовьте. Браконьерите?» Так а что ж, браконьерем? Он на нашей земле был. Иван его у самой избы завалил. Все увиденное и услышанное живо напоминало кадры из какого-то полузабытого кинофильма. Барин приехал. Изба была большой, как бы две просторные горницы. В одной три кровати, в другой пять. Чувствовалось, что женщин в избе практически не бывает. Вроде бы чисто, а нет того уюта, который создают за полчаса женские руки. «Ну вот, располагайся», — сказал Карабас, садясь за стол. «Это мое имение, и все вокруг, докуда глаз хватает, моя земля, фермерское хозяйство». «А эти люди? Это и есть должники? Нет, это мои постоянные работники. Хромой-то, кстати, раньше оперным певцом был, пока ноги ему не перебили». Его тут ходить заново учили, от алкоголизма вылечили. А Ваня, который лося подстрелил... Он раньше в Питере ночным шашлычником работал. Знаешь, на улицах стоят такие. Вот он так и стоял, пока однажды одного человека собачатиной не накормил. Тот шашлык доживал и забудку по нужде завернул. А там собачья шкура лежит. Теперь вот Ваня здесь. «А какие работы выполняют должники?» Они ведь люди городские, к сельскому труду не привыкшие. Простейшие навыки они здесь получают быстро. Уход за скотом, вскапывание грядок – ничего сложного. Родные, близкие их не беспокоятся, не ищут. Они, как правило, предупреждают родственников. Перед ними выбор невеликий – либо продавать все имущество, либо поработать здесь. Бежать отсюда не пробовали? Это невозможно. Отсюда не убежишь». А в милицию никто не обращался. Мы с этим не сталкивались. Ну а каков сам механизм списывания долга? Сколько должник может отработать в месяц? Долларов 30-40, смотря как работает. 30-40? А если долг большой, ему что, всю жизнь здесь горбатится? Так а должники-то кто? Спекулянты мелкие, матрешечники, форца разная. Ты думаешь, у них долги большие? У кого сотни баксов, у кого двести? А те, у кого долги большие, у них всегда натурой можно долг взять. Да и зачем же бизнесмена от бизнеса надолго отрывать? Он перестанет бизнесменом быть. Другое дело привести его сюда для краткосрочной изоляции. Так у нас для этого своя темница есть, тюрьма подземная, зенданчик. Пойдем, покажу». Карабас откинул люк в полу. Вниз уходила деревянная лестница. «Залезай, посмотри». Я стал спускаться. Погреб был довольно глубоким, по крайней мере, я в нем мог выпрямиться, не боясь удариться головой. Оглядеться не успел, Карабас захлопнул люк, и я остался в полной темноте. Стало как-то холодно и, если честно, страшно. В голову полезли разные нехорошие мысли. Но я успокаивал себя тем, что, видимо, Карабас решил пошутить. «Пошутит и перестанет». Стал ощупывать руками стены погреба. В одном углу наткнулся на деревянный топчан. Провел рукой по стене, звякнул металл. В стену, обшитую досками, была вбита цепь, заканчивающаяся металлическим ошейником. Люк наверху открылся, и показалось довольное лицо Карабаса. «Ну как? Проникся?» «Проникся. А где же сами должники-то? Сейчас есть кто-нибудь?» Карабас огорченно вздохнул и развел руками. «Сейчас, как назло, нет никого. Мы ведь не занимаемся захватом пленников для обслуживания фермы. Люди не всегда бывают должны. У нас то густо, то пусто». Рекорд был прошлой зимой — десять человек. Теснота была страшная и экономически невыгодна. Их же всех кормить надо. «Ничего, скоро новые помещения построим». Пока в стране инфляция, деньги нужно в сельское хозяйство вкладывать. Продукты нужны людям всегда. Обедали молча. Лосятина почему-то не лезла в горло. После еды стали собираться обратно. Минут тридцать Карабас что-то тихо говорил Колченогому, а тот подобострастно кивал. Волкодавы тоже получили свою порцию мяса. Они жрали сырую лосятину жадно и быстро. Лапы у них до самого брюха были забрызганы кровью. — Ну что, вижу, не очень тебе моя ферма понравилась, — констатировал Карабас. — Неужели ты сам не понимаешь? Ведь эти должники, они просто становятся настоящими рабами. Дикость какая-то. — А Россия пока еще дикая страна. Да их и никто не заставлял в долги влезать. — Эх, Андрей, рабство — это не факт сидения на цепи. Рабство... Это состояние души. Видимо, мои слова задели Карабаса, потому что, садясь в машину, он неожиданно сказал. Между прочим, некоторые сами сюда просились. А некоторых семьи отдавали, еще нам деньги платили, чтобы мы их от наркотиков и пьянства отучили. И излечивали, кстати. Первый месяц били каждый день, чтобы не выли. Зато потом они в человеческий образ возвращались. Мерседес тронулся, И Карабас вновь предложил мне лечь поспать. Но сон не шел, несмотря на сытный обед. Через пару часов езды Карабас остановился и предложил мне пересесть за руль. Он засыпал. Жена его тоже спала. Глядя на них, мирно спящих, я пытался вызвать в себе какое-то чувство гнева, но почему-то не мог. Вместо гнева ощущалась тоска. Карабас был прав. Не дороги надо ругать у нас, а машины. На скорости 100 км в час в «Мерседесе» не чувствовалось толчков от ухабов и ям. Иногда казалось, что машина стоит на месте, и мы не удаляемся от карабасовского имения. Казалось, что вся наша страна чем-то похожа на ферму Карабаса. Дожить до рассвета. После ареста Малышева обстановка в бандитском Петербурге чрезвычайно накалилась. Бандиты теряли своих людей во внутренних разборках и в продолжавшейся волне арестов. Кое-кто даже пустил слух, что посадки все новых и новых бандитов вызваны тем, что малышевские лидеры их сдают. Осенью 92 -го года в бандитской среде Петербурга даже родилась грустная поговорка «Кого не посадили, того дострелят». Одновременно с этим Петербург стал объектом пристального внимания, ориентированной на воров в законе Москвы. На состоявшемся в конце февраля 1993 -го года московско-питерском сходнике москвичи открыто предложили свои услуги для принятия знамени из ослабевших рук. Выступивший против этой идеи Андрей Берзин по кличке «Беда» был расстрелян из автомата спустя несколько дней после сходника. в лучших традициях гангстерского жанра. Москвичи поставили смотрящим по Питеру Кудряша, а его заместителем Костю Могилу. Усилившийся натиск воров не принес мира. В 1993 году были осуществлены покушения чуть ли не на всех видных питерских бандитов. Однако питерский бандитизм выжил и продолжал развиваться, Штурмуя все новые и новые высоты Этому в немалой степени способствовало возвращение в Петербург Владимира Кумарина На тот период уже можно было говорить о наличии в городе мощных, структурированных преступных сообществ С коммерческими, экспертными, разведывательными и контрразведывательными службами С прекрасной материально-технической базой, со своими политиками и рупорами Схема сообщества упрощенно выглядела так. Бригада – 5-10 человек. Звено – от 2 до 5 бригад. Группа – от 2 до 5 звеньев. Группировка – 2-4 группы. Сообщество – от 5 и более группировок. При этом реально осознавали себя членами именно сообщества бандиты не ниже уровня звеньевых. К началу 1994 -го года В Петербурге совершенно четко можно было выделить Тамбовско-Воркутинское, Азербайджанское, Чеченское и Малышевское сообщества. К тому времени были известны факты, когда к лидерам сообществ привозили уже не только бизнесменов, но и директоров крупнейших государственных предприятий, а бандиты давали им заказы, а следовательно работу и рабочие места. С начала 1993 года бандитизм стал брать на себя функции регулирования рынка, который мы все вместе и сообща пытались построить. Установились прочные контакты с зарубежными партнерами в Германии, Венгрии, Польше, США, Италии, Финляндии, Швеции и других странах. Разрабатывались и осуществлялись уникальные криминальные операции, не имеющие аналогов в мировой практике. Но вернемся к тому, с чего начиналась четвертая часть этой книги. Так вот, никакой загадки призрачного бандитизма не существует, потому что бандитизм давно перестал быть призраком. Однако существуют чрезвычайно влиятельные силы, заинтересованные либо в недооценке состояния организованной преступности в России, либо в оценке примитивной. Грустно осознавать, что весьма высокие должностные лица, как правило, воспринимают организованную преступность как просто рэкет, а глав преступных сообществ считают всего-навсего главными ракетирами. Отсюда и убожество программ по борьбе с организованной преступностью, предложенных большинством, подавляющим большинством депутатов Государственной Думы. Как могло получиться, что в проекте новой Конституции намного больше места было уделено правам задержанных милицией, то есть потенциальных преступников, чем правам жертв. Предложить ограничить задержание граждан без ареста с 72 до 48 часов мог только человек, совершенно незнакомый с элементарной оперативно-следственной практикой, либо за 48 часов просто физически не успеть оформить все необходимые бумаги, и провести все положенные мероприятия. А если задержанный без документов бандит откажется помочь идентифицировать свою личность под предлогом того, что он, скажем, «зулус» и требует переводчика, тогда его смело можно выпускать сразу. За двое суток сделать все необходимое не сумеет даже Штирлиц. В обществе еще не сложились условия для нормального противостояния организованной преступности – Прежде всего, потому что еще не сформировался средний класс, гарант стабильности в любом государстве. А прослойка между элитой и люмпанами это пока еще очень тонкий, почти пограничный слой. Да, за последние 10-15 лет в нашей стране стало на порядок больше действительно богатых и очень богатых людей. Но, с другой стороны, Количество бедных до сих пор превышает их число в несколько порядков. А между ними тоненькая прослоечка так называемого среднего класса, на который наше правительство возлагает большие надежды. Однако мало что реально делает для того, чтобы эта самая прослоечка стала потолще. Меня, признаться, всегда удивлял тот факт, что все эти наши политологи, экономисты и прочее От чего то постоянно внушают нам следующую мысль. Средний класс в основной массе своей должен быть представлен людьми, занятыми в сфере малого и среднего бизнеса. Между тем, скажем, в Европе средний класс – это сословие высокопоставленных служащих – врачи, учителя, полицейские, те же журналисты. У нас же в стране сегодня журналист, если не трудится на ниве черного пиара – Это голь и рвань перекатная. О полицейских, учителях и врачах просто скромно умолчу. Ассоциации напрашиваются самые неприличные. Мое личное убеждение. Вот когда именно эти категории людей станут средним классом, тогда лишь все у нас наладится и пойдет нормально. Дожить до рассвета. Тьма криминального беспредела накрыла нашу землю. Ее не надо бояться нужно просто спокойно и холодно сказать себе, что это так. Страх и истерика, а также самообман ничего не дадут. Кроме того, по законам природы, чем больше сгущается тьма, тем скорее и неизбежнее наступит рассвет. Вот и нужно готовиться к этому рассвету. Держаться, как держатся десантники в окружении, беречь патроны, товарищей и себя и ждать подхода основных сил удерживая занятые рубежи. Это очень важно сейчас для всех порядочных людей. Важно сохранить себя, свою честь и свой потенциал. Не скатиться в болото отчаяния, не продать свою душу, не спиться от тоски и боли, не отупеть и не превратиться в разваливающиеся от безволия и жалости к самому себе кусок дерьма. В общем, нужно сжать зубы и выжить. Это не так легко, Но и не невозможно. Нужно просто дожить до рассвета. Дожить до рассвета. Возможно, кто-то сегодня сочтет эту фразу через чур пафосной, и, пожалуй, в чем-то будет прав. Признаться, я и сам где-то считаю, что в документальной книге пафос выглядит не совсем уместно. И все же, в данном случае следует вспомнить, что это было за время, Петербург, образца начала девяностых. Время абсолютного отчаяния и неверия у подавляющего большинства простых людей. В домах, на работе, на улицах. Везде сотни напуганных глаз, в которых читался один вопрос, как быть, как жить дальше. Мрачные времена. Люди боялись вечером выходить на улицы. Боялись выезжать в город на своих несчастных москвичах и копейках. «Был страх от того, что ты можешь случайно черкануть крыло бандитского Мерина, или он как бы случайно черканет тебя, и на этом твоя жизнь закончится. Если из этого Мерина выйдут два добродушных бандита и просто сломают тебе два пальца, увидев, что взять с тебя нечего, считалось, что тебе здорово повезло. Если ты торгуешь в палатке, у тебя могли забрать весь товар, естественно, не заплатив за него. Если ты пришел в кафе с красивой девушкой, ее могли силой забрать и увезти с собой. Если ты сидишь за рулем автомашины, тебя могли просто выкинуть из нее, чтобы просто съездить куда-то по своим делам. Вот такие это были времена. Я и сам в ту пору постоянно держал в салоне своей Нивы дубину, ножку от стола, и даже, помнится, несколько раз попадал в ситуации. Близкие к тому, чтобы использовать ее по прямому назначению В качестве ударно-дробящего оружия Кстати, и сами бандиты постоянно таскали тогда с собой волыны А спроси у любого, зачем ему оружие? Он недоуменно пожмет плечами А как я без тт -хи? В кабак, на дискотеку, на стрелку, в баню Без ТТ, как без штанов Потому что стрельбу тогда могли начать совершенно по любому поводу Кто-то что-то сказал, посмотрел не так. Все, понеслась душа в рай. Вот такие это были времена. Дожить до рассвета. В свое время над этой фразой очень потешался дядя Слава Кирпичев. Сидя в крестах, он даже обменивался с сотоварищами рисуночками и карикатурками — на которых изображался ваш покорный слуга с пулеметом-авторучкой перевес, отбивающийся от бандитов в ожидании рассвета. Правда, сам-то Кирпичев дожил лишь до 96 -го года. Да и вообще, среди персонажей упырей бандитского Петербурга сегодня гораздо больше покойников, чем живых. Но тогда эти строчки их страшно веселили и забавляли. Впрочем, у простых нормальных людей, была совершенно обратная реакция. В своих письмах, в разговорах со мной они часто почему-то вспоминали именно эти строчки, как наиболее зацепившие, тронувшие за душу. Возможно, из-за того, что в них все же были вера и надежда на то, что рассвет все-таки придет, а жизнь все-таки наладится. Именно веры и надежды в те времена нам всем Так не хватало. Лето 1992, зима 1994 годов, лето 2003 года, осень 2008 года, лето 2012 года.